Глава четвертая. Центр окружности. 11 февраля Борис Аронский подарил имениннику песню. До этого, правда, он подарил еще записную книжку с оттиснутым на корочки корочке профилем Пушкина. Однако, судя по всему, этот подарок Борька считал не главным, а главный вот – Выпив две кружки чая, сживав с десяток творожных и картофельных ватрушек и три куска пирога с клюквой, он встал, вытер губы и объявил. — А сейчас, лоть, хочу подарить тебе песню. Я ее учил для выступления на концерте, но еще не исполнял, и пою первый раз для тебя. — Борька не стеснялся петь? Чего стесняться, если ты умеешь это и любишь? Кроме Борьки и гостей на Лодькином дне рождения было всего двое — Голчуха и Стася. Они обе, кажется, удивились. Как можно петь, набив брюх таким количеством в Но Лодька не удивился. Он-то знал способности друга. Удивился. Лодька, когда услышал песню. Борька встал, взял за спинку стула, устремил взгляд в дальний угол, сделал вздох и... Это была всем знакомая песня из фильма «Красный галстук», который Лодька и с Борькой смотрели еще год назад. Ее часто передавали по радио. Фильм, кстати, Лодьке нравился. Порой там ребята говорили чересчур правильные, похожие на лозунги речи, но что показана была настоящая дружба. В некоторых местах улоки даже щипало в глазах, особенно там, где Валерий Вишняков и Шурка Бодейкин решили помириться и покатились по полу, сцепившись в дружеских объятиях. Но песня никаких особых чувств не вызывала. Обыкновенные, таких много поют в пионерских радиоконцертах. Однако сейчас, когда запел Борька, все казалось по-другому. Начал с припева. Кто в дружбу верит горячо, Кто рядом чувствует плечо, тот никогда не упадет, в любой беде не попадет. А если споткнется вдруг, то встать ему поможет друг. Всегда в любой беде твой друг протянет руку. Ворк пел высоким и чистым голосом. Если закрыть глаза, то можно было представить тому, кто не знал, что поет негрузноватый пухлолицый пацан с крошками от ватрушек на щеках, а тонкое, большеглазое существо вроде Фонарика или Костичка Ростович, или вроде Роберта Гранта, который взбирает с повантом Дункана. Впрочем, Лодьке было плевать на Борькину внешность. Другой Борька ему был ни к чему. Ему был нужен именно этот, вот такой вот, как есть, и с песней, которая звучит теперь совсем не так, как в кино или по радио. Эта песня была сейчас их твоих кто в дружбу верит горячо, кто рядом чувствует плечо. После того случая с елкой бабки-каблучихи Лодька не приставал к Борьке ни с какими разговорами, ни с какими упреками, выяснениями, решил, пусть все идет, как идет и забывается понемногу. И Борька был, ему кажется, благодарен, потому что он не видел ничего особенного в том, что случилось, наплевать». Предлагать Борьке делать макет с Паской церкви Лодька тоже не стал, расхотелось, потому что почти все вечера были заняты катком. Борька ходил на каток редко, зато Стаси была там каждый раз. Но это ничего не значило. Борька все равно оставался другом Борькой. Это придавало жизни особую прочность. Всегда в любой беде твой друг протянет руку. Мама, Галчуха, Стаси шумно захлопали, когда Борька закончил песню. Годька хлопать не стал, просто коротко сжал Борькин локоть, обтянутый роговом заштопанного свитера. Спасибо ему. Борька кивнул и взял еще одну ватрушку. Потом все, кроме мамы, устроились на полу играть в острова. Игру подарила Стася. Это была большая и изрядно потрепанная карта с голубыми, синими и лиловыми морями, с разноцветными берегами и островами, с морскими и чудовищами с пляшущими на желтых песках среди джунглей пиратами и дикарями. Нужно было катать по карте Коби, потом передвигать по ней свои кораблики на столько клеток, сколько выпало очков. Корабликам грозили водовороты, мели, водопады, рифы, коварные морские разбойники, людоеды, гигантские спруты и ураганы. Добраться до острова со спрятанным кладом будет ох, как непросто. Вырезанные из тонкого картона кораблики были... Старинные галеоны, каравеллы, фрегаты с похожими на разноцветные пузыри парусами и с высокими изукрашенными надстройками. Стася рассказала, что игру несколько лет назад смастерил ее старший брат Жень. Сперва он часто играл в нее с своими друзьями, а потом подарил мне. И я с соседскими ребятами много играл, поэтому она такая потрёпанная. Ты не обижайся. Лодька сказала, что ничуть не обижается. Если потрёпанная, значит, интересная, как книга, и вспомнил слова Атоса. — Только, Стась, этот подарок твоего брата передаривать, наверное, не полагается. Стась серьезно кивнула, быстро глянула из-под светлых изогнутых прядок. — Вообще-то не полагается, но если хорошему человеку, если очень хочется, то можно. — Спасибо, — прошептал лодька теплее от кончиков ушей до пятка. День был воскресный, поэтому собрались рано, а сидели до темноты. За чаем, за игрой, потом еще за чаем, за всякими разговорами. Голчух принесла патефон и ставила пластинку за пластинкой. и только пучинь, всякий. Потом лодька пошел провожать гостей. По-синему с искрящимися снежинками мороз. Сначала дошли до Борькиной калитки на улице Герцена. Так и Борька сказал, что... Идет вместе с Лодькой провожать Стасию. Они дошли до ее дома на углу Челюскинской. и Хрековы поболтали еще ворот. Стасия заботливо сказала. — Лодик, ты застегнулся бы, а то пальто нараспашку и шарф наружу простынешь. Да ни чуточки, ни холодно. Затем не с Борькой шагали обратно. Говорили про на кораблике, как здорово нарисовано, про фильм «Тарзан находит сына». Только даже попробовал кричать по Тарзани, а лодька забеспокоился. — Не надо, застудишь голос. Когда лодька шел уже один, через мост над логом, слева светили переливчатые звезды Ориона, и жизнь была прекрасна. Дома лодька узнал, что заходил Лев Семенович. — Хотел поздравить тебя, — сказала мама. — Ой, я и не знал, что он же приехал, а почему он меня не подождал? Торопился, сказал, что заскочил по дороге на вокзал Должен дав знакомого, какого-то ученого-птицеведа. Они вместе работают. Орнитолога, — уточнил Лотик. Это, наверное, Борис Лукич, брат писателя Корнеева. А потом уж задумался. — Странно. Раньше он к нам никогда не заходил. Раньше не было причины. Рассудила мама. День рождения у тебя не каждый месяц. Он оставил для тебя подарок. Подарком оказался маленький заграничный нож с большим количеством инструментов и лезвий, вроде того, который Лодька выиграл у Фомы и забросил за стену пекарни. Только ручка была не зеленая, а ярко-красная. Да, Лодька смотрел на нож через роскошный чертежный угольник из залы прозрачной пластмассы. Рукоятка выглядела белый Эффект известный еще из книжки «Занимательная физика». Лодька смотрел сквозь алый треугольник не только на нож, а на все окружающее. И все делалось будто освещенное лучами фантастической, появившейся из дальнего космоса звезды, земляничным, рябиновым, вишневым, вдруг вспомнилась матроска Юрия Кошелькова, и яркий, невыцветший квадрат под воротником. Даже большущую, как альбом книгу Льва Толстого Хаджи Мурат, мамин подарок, Лодька пробовал читать через это праздничное не бьющееся стекло, но слепались глаза. Впрочем, они и так слепались. Лодька уютно прилег на свою кушетку, но мама оказалась на страже. — Нет, голубчик, так дело не пойдет. Раздевайся и укладывайся как следует. Все равно уж пора, а то завтра тебя не добудешься. А завтра в школе у Лодьки украли подаренный Львом Семеновичем ножик. И как усмотрели сволочи, как сумели, лодькой похвастался им всего трем человеком. Сперва Борки, потом в классе Игорю Калугину и Олегу Тищенко, причем не на виду у всех, а в сторонке. Подозревать Игорь и Олега было нелепо. Такие-то люди. Наш кто-то заметил издали и сработал. На большой перемене лодька в очереди за пирожком с повидлом и чаем незаметно пощупал нож сквозь ткань бокового пиджачного кармана здесь, а когда вернулся в класс и тронул карман снова, там было пусто. Расстроился он ужасно а что делать? Конечно, может было утешить себя мысль, что, наш не судьба ему иметь такой вот ножик, потому что второй случай подряд. На этот раз не хотел соглашаться с судьбой. После уроков он опять встретил Борьку и поделился бедой. Пришли к выводу, что виноват, скорее всего, Бахрюк его прихлебатель. Но ведь не докажешь, рассудил Борька. — Надо сперва понаблюдать. Если заметим, тогда можно сказать а то и другим парням из десятого. им ты во хрюк и в блатные дружки, по комплу. Так и договорились. Наблюдать незаметно и пристально. Однако этот день следить уж было не за Уроки закончились. А на завтра Лодька не пошел в школу.